Глава третья. В каком положении была война за освобождение? Несколько слов по поводу войны за освобождение, которая настоящая повесть имеет самое близкое отношение. Нужно прежде всего установить следующее вполне обоснованное положение по совершенно справедливо выраженным графом парижским бывшим Адъютантом генерала Макклеллана мнению, изложенному в его замечательном труде история Междуусобной войны в Америке. Война, эта, не была вызвана ни разногласием по вопросам тарифной политики, ни равным образом расовым различием обитателей севера и юга. Англосаксонская раса была господствующей на всем протяжении Соединенных Штатов. Торговая политика не играла также никакой роли в этой братоубийственной борьбе. Приведем дословно выраженное графом Парижским мнение. Невольничество, которое было в полном рассвете в одной части республики и было уничтожено в другой, создало два взаимно враждебных общества людей. Существование невольничества вполне видоизменило нравы в среде, пользующихся рабами, хотя внешние формы общего управления страны как будто и сохранились неизменными. Невольничество и лишь одно оно было не предлогом или случаем, а действительной причиной соперничества, неизбежно приведшего к междуусобной войне. В невольнических штатах общество разделялось на три класса. Внизу 4 миллиона негров, обращенных в рабство, иначе одна треть всего населения. Наверху сословие землевладельцев, относительно малообразованное, богатое, чванное, захватившее исключительно в свои руки руководство общественными делами. Промежуточное положение между указанными двумя классами составляли представители белой расы, не занимающие видного общественного положения. Вечно недовольные и находящиеся в состоянии постоянного брожения, ленивые, необеспеченные материально, последние против всяких ожиданий являлись горячими поборниками сохранения невольничество и запасения возможного возвышения их до уровня негров в случае освобождения последних. Таким образом, северянам приходилось считаться с противниками не только в среде богатых собственников, но также и среди имущественно необеспеченных белых, живущих среди негров. Борьба была ожесточенная. Она вносила даже сильные распри среди членов одной и той же семьи, и бывали случаи, что братья сражались один под знаменем Южан, другой под знаменем Северян. Великий народ не мог тем не менее останавливаться ни перед какими соображениями, раздело шло об уничтожении невольничества. Начиная с XVIII века, знаменитый Франклер поднял свой голос за уничтожение рабства. В 1807 году Джефферсон взывал к Конгрессу запретить совершать куплю и продажу живых существ, ибо действия эти посягают на нравственное чувство чести и достоинства страны, а потому не могут и не должны были уже давно существовать. Несомненно, что север имел все основания к тому, чтобы восстать против юга и заставить его подчиняться поставленным требованиям. Неизбежным последствием последнего была бы также более тесная связь между всеми составными элементами республики, а также уничтожение в корне и навсегда этой пагубной и опасной мечты, в силу которой каждый гражданин обязан был прежде всего подчиняться распоряжениям, исходящим от правительства того штата, к которому он принадлежал, и лишь затем распоряжениям правительства всего Союза. Вопросы, вытекающие из положения вещей, обусловленного существованием невольничества, прежде всего были возбуждены именно во Флориде. В начале века один индейский вождь Метис по имени Ациола был женат на беглянке-невольнице, родом из той болотистой части Флориды, которая носит название «Еверглады». Однажды женщина эта была схвачена и насильно уведена. Ациола поднял индейцев и начал борьбу за освобождение невольников. Хотя он был взят в плен, заточен в крепость, где и умер, тем не менее борьба продолжалась и после его смерти, и, как выразился историк Фома Хиггинсон, денежные суммы, которые потребовались на эту борьбу, оказались в три раза более значительными, чем та сумма денег, которая в свое время уплачена была Испании при приобретении у нее Флориды. Вот таким образом разгорелась война за освобождение, а также в каком положении находились дела в феврале 1862 года, когда Джеймсу Бюрбенку и его семейству пришлось испытать столь тяжелые превратности судьбы, что мы признали интересным сделать их предметом нашей повести. 16 октября 1862 девятого года капитан Джон Браун завладел Герперсферри в Виргинии во главе небольшого отряда беглых негров. Цель, которую он преследовал, было освобождение темнолицых от рабства. Он объявил об этом повсеместно. Побежденный войсками милиции, взятый ими в плен, он был вместе с шестью сотоварищами, приговорен к смертной казни, и все они были повешены 2 декабря 1859 года в Тауне. 20 декабря 1860 года состоялось собрание уполномоченных в Южной Каролине, на котором восторженно постановлено было уничтожение невольничества. В следующем году 4 марта Авраам Линкольн избран был президентом республики. Избрание это принято было со стороны южных штатов как выражение угрозы существованию невольничества. 11 апреля 1861 года перешел в руки южан, предводительствуемых генералом Борегардом Форт Сумтер, в числе других защищающий доступ на рейд Чарлстауна. Северная Каролина, Виргиния, Арканзас и Теннесси примкнули после этого к последовавшему постановлению об отделении. Союзное правительство призвало к знаменам 75 тысяч добровольцев. Приняты были прежде всего меры к тому, чтобы обеспечить Вашингтон, столицу американских Соединенных Штатов от возможности попасть в руки южан. Арсеналы с севера совершенно пустые, тогда как арсеналы юга снабжены были всем необходимым, во время президентства Бюкенена дополняются пушками и снарядами благодаря чрезвычайным усилиям и денежным жертвам. По совершении этого Авраам Линкольн объявляет порты юга блокированными. Последствия объявленной войны впервые проявляются в Виргинии. Макклеллан оттесняет восставших к западу, но 21 июля под Бюльруном союзные войска под предводительством Мандоуэла разбиты на голову и бежали в Вашингтон. Южане могли вследствие победы не опасаться более за судьбу Ричмонда, их столице, тогда как северяне, наоборот, имели все основания к тому, чтобы испытывать тревогу за участь Вашингтона, столицы Американской республики. Через несколько месяцев северяне снова потерпели поражение под блюфом Неудача эта была, однако в скором времени вознаграждена счастливым исходом некоторых экспедиций, повлекших за собой взятие северянами фортов Хатерас и Порт Райль Гарбур, которыми южанам не удалось завладеть вновь. К концу 1861 года главнокомандующим союзными войсками назначается генерал-майор Георг Макклеллан. В течение этого года крейсера, снаряженные южанами, бороздили моря Старого и Нового Света. Они находили убежище в портах Франции, Англии, Испании и Португалии, что не могло не быть признанным весьма тяжелой ошибкой со стороны их правительств, ибо служа, выражением признания за южанами, прав воюющей стороны, они тем самым одобряли их к дальнейшему крейсерству, а также к продолжению междуусобной войны. Затем последовали различные действия на море, прогремевшие на весь мир, как то «сумтер» и знаменитый капитан его «Семтес», Появление Тарана Манесес, морской бой 12 октября в верхнем фарватере Миссисипи, взятие 8 ноября английского судна Френд капитаном Уилькис, на котором захвачены были комиссары южан, что едва не вызвало войны между Англией и Соединенными Штатами. Одновременно происходили в штате Миссури кровопролитные бои с переменным успехом для участвующих между северянами и южанами. Один из лучших генералов северян, Лион был убит. Это привело к тому, что северяне отступили после битвы прирола, а южане под предводительством прейса двинулись вперед к северу. Происходят бои в Фредерикстауне 21 октября, в Спринчфильде 25 числа, а 27 числа того же месяца Фремонт занимает с северянами этот город. Битва у Бельмонта, произошедшая между Грантом и Полином, нерешительная. Зима, весьма суровая в этой северной части Америки, временно приостановила военные действия. В течение первого же месяца, наступившего 1862 года, проявлена была обеими воюющими сторонами поразительная энергия для продолжения борьбы. На севере Конгресс принимает проект закона о созыве 500 тысяч добровольцев к знаменам. Число это, к окончанию войны, дойдет до 1 миллиона людей а также одобряет предложение займа в 500 миллионов долларов. Создаются большие армии, в особенности армия в Потамаке. Назначены генералы Бенш, Бутлер, Грант, Шерман, Макклеллан, Томас, Кирней, Галлен, если ограничиваться упоминанием наиболее известных имен. Все роды оружия призваны к действию. Пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные войска собраны в более или менее сплоченные боевые части. Происходит усиленное производство боевого оружия. Винтовки Минье и Кольта, нарезные пушки системы Парота и Родмана, гладкоствольные пушки и единороги Дальгрена, мартиры, картечницы, Шрапнели, Осадные парки. Организовываются военные телеграфные парки и военные воздухоплавательные команды, корреспонденции больших периодических изданий с театра войны и, наконец, обозная часть, в которую входят 20 тысяч повозок, запряженных 84 тысячами. Мулов. Создается интендантская часть, и распоряжениями поставленного во главе ее лица заготавливаются всякого рода припасы. Строятся новые корабли-тараны, как то РАМС полковника Элита и гюнботц иначе канонерки командора Фута, которым суждено впервые появиться в морской войне. На юге деятельность проявлялась не менее лихорадочно, чем на севере. Существующие в Новом Орлеане и Мемфисе пушечно-литейные заводы стали литейные заводы в Тредагаре вблизи Ричмонда, изготавливающие пушки систем Паррота и Родмана, признаны были недостаточными. Правительство южных штатов обращается за помощью в Европу. Заводы в Льеже и Бернингаме поставляют целые транспорты, оружия пушек, систем Амстронга и Ультворта. Прорвавшие блокаду суда, прибывающие в порты Южных Штатов в надежде приобретения хлопка по дешевой цене, получают его лишь в обмен на оружие. Организовывается сама армия. Назначаются следующие генералы. Джонстон, Ли, Борегард, Джексон, Крентенден, Флойд, Пилау. Присоединяются и регулярные войска, милиция и гвериллы, к армии в 400 тысяч добровольцев, собранных под знамена на время не более трех лет и не менее одного года в силу постановление Конгресса отделившихся штатов, предоставляющее верховные полномочия президенту Джефферсону Дэвису. Подготовительными к борьбе мерами не ограничивалась правительственная деятельность, и с наступлением второй половины зимы возобновились военные действия. Из всего состава невольнических штатов к тому времени заняты были союзным правительством лишь Мэриленд, западная часть Виргинии, некоторая часть Кентукки, большая часть Миссури и некоторые пункты побережья. Военные действия прежде всего были возобновлены на востоке от Кентукки. Гарфилд одержал 7 января победу над южанами у Миддлкрика, а 2 числа того же месяца южане потерпели снова поражение у Логанкрасса или Милспринкса. Из Теннесси на нескольких пароходах конвоируемых броненосной флотилией Фута отплывает 2 февраля Грант с двумя дивизиями войска. Он овладевает 6 февраля фортом Генри. Ему удается этим уничтожить одно из звеньев той цепи, на которой, как выражается бытописатель этой войны, была обоснована вся система защиты противника, его Джонстона. Союзная армия непосредственно угрожала Кумберланду и главному городу Теннесси. Для устройства более надежной базы Джонстон стягивает все свои силы к форту Дональдсон. К тому же времени относится и другая экспедиция в составе одного корпуса в 16 тысяч человек под предводительством Брюнсейда, посаженная на 50 транспортных судов, конвоируемых 24 паровыми военными судами спустившись на Чезапик, начиная с 12 января, суда экспедиции вступают под паруса. Невзирая на сильные бури, она направляется 24 января в воды пилика -Сунда с целью овладеть островом Ронок и парализовать этим береговую оборону Северной Каролины. Остров оказывается укрепленным. Вход в канал на западе защищен потопленными судами, а также береговыми укреплениями. Отряду силой от пяти до шести тысяч человек подкрепленному флотилией в семь канонерок поручено воспрепятствовать высадке. Невзирая на мужество защиты в боях 7 и 8 февраля, остров переходит в руки Бёрнсейда вместе с двадцатью пушками и двумя тысячами пленных в виде военной добычи. На следующий день северяне завладевают Элизабет-Сити и всем побережьем Альбер-Мерл-Саунд, то есть всей северной стороной этого внутреннего моря. Для всестороннего освещения положения вещей До наступления 6 февраля следует познакомиться с деятельностью генерала Южан Джексона, бывшего профессором химии, солдата-пуританина, защищавшего Виргинию. Командуя армией после отозвания Ли в Ричмонд, Джексон во главе 10 тысяч человек 1 января из Винчестера переваливает олеганы, чтобы овладеть батом на железной дороге Агая. Экспедиция не удается, поставленная цель не достигается из-за невозможности преодолеть все климатические трудности и снежные метели, и Джексон вынужден вернуться обратно в Винчестер. Переходя затем к более подробному описанию происходившего на южном побережье от Каролины до Флориды, можем передать следующее. Со второй половины 1861 года в распоряжении северян было достаточное число быстроходных судов для блокады моря, хотя они, однако, не могли завладеть знаменитым Сумтером, появившимся в январе 1862 года, даже около Гибралтара, желая пользоваться водами европейского материка. Погиб Джефферсон Дэвис когда, спасаясь от северян, искал убежище в Сент-Августине во Флориде и потерпел крушение при входе в пролив. Почти одновременно одно из судов, назначенных для крейсирования у берегов Флориды, Андерсон, завладевает крейсером Борегард. Новые крейсеры изготавливаются на английских верфях. Новой прокламации президента Авраама Линкольна устанавливается блокада берегов Виргинии и Северной Каролины. Блокаду эту нельзя, однако, не признать совершенно фиктивной, объявленной лишь на бумаге, ибо для надзора за береговой полосой протяжением в 4500 километров в распоряжении северян были только две эскадры, из которых Одна предназначена для блокады Атлантического океана, а другая — Мексиканского залива. Впервые 12 октября пытаются южане освободить устье Миссисипи. Назначается для этого «Манасас» — броненосный корабль, появившийся в течение этой войны, поддерживаемый флотилией Брандеров. Попытка — не увенчивается успехом, ибо корвету «Ричмонд» удается 29 декабря уйти благополучно, хотя небольшому пароходу «Си-Байерт» посчастливилось захватить вблизи форта «Монроя-Шхуну» северян. Назревшая необходимость приобрести оперативную базу для крейсерских операций в Атлантическом океане — вынуждает союзное правительство бороться за овладение фортом Хатерас, господствующим над проливом того же наименования, который очень часто служил для прохода судов, прорывающих блокаду. Овладение фортом представляет затруднение, так как он защищается четырехугольным редутом, носящим название Клэрк. Для защиты форта предназначена одна тысяча человек и полк, набранный в Северной Каролине. Силы и средства эти для защиты оказываются недостаточными. кадра северян в составе двух фрегатов, трех корветов, одного разведочного судна, двух больших пароходов появляется 27 августа в проливах завязывается бой под предводительством командора Стрингема и генерала Бутлера. Редут взят. После продолжительной обороны форт Хаттерас выкидывает белый флаг. Северяне завладевают оперативной морской базой вплоть до окончания военных действий. В течение ноября, невзирая на все попытки южан, остров Санта-Роза остается во владении северян к западу от Пенсаколы в Мексиканском заливе, входящий в состав береговой линии Флориды. Завладение фортом Хаттерос не признается, однако, достаточным для обеспечения успешного ведения дальнейших операций. Представляется необходимым овладеть еще и береговыми пунктами в Северной Каролине, в Георгии, во Флориде два паровых фрегата Уэсбах и «Суксвана», три парусных фрегата, пять корветов, шесть канонерок, несколько разведочных судов, 25 угольщиков с боевыми снарядами и жизненными припасами, 32 парохода, поднимающие 15 600 человек под предводительством генерала Шермана. Вся эта эскадра — поручается комадору Дюпонту. Эскадра появляется 25 октября перед фортом Монтре. Выдержав жестокий шквал против мыса Хатерас, она имеет намерение исследовать пролив гилтон между Чарльстауном и Саванной. В проливе этом находится бухта Порт-Рояль, наиболее значительная из находящихся во владении Соединенных Штатов Америки. Силами южан командует генерал Риплей. На расстоянии четырех миль один от другого сооружены форты Чекер и Борегард, защищающие вход в бухту. На рейде восемь пароходов для защиты, а Бар делает вход в бухту совершенно недоступным для нападающего флота. После предварительного промера канала и непродолжительной бомбардировки Дюпонту удается проникнуть в бухту, не приступая к высадке войск Шермана. Утром 7 числа он приступает к операциям сначала против форта Чекер, а потом против форта Боригард. Он засыпает их тучами тяжелых снарядов. Форты оставлены и северяне завладевают ими почти без борьбы. После чего Шерман занимает этот столь важный для последующих военных действий пункт союзными войсками. И этим нанесен был удар в самое сердце невольническим штатам. Соседние острова последовательно переходят в руки северян, в том числе и остров Тейби, и форт Пуласки, господствующий над рекой Саванной. К концу года в руках Дюпонта находились пять больших бухт – Норт-Эдиста, Сент-Елена, Порт-Рояль, Тейби, Урсау, а также архипелаг маленьких островков, которыми усеяны берега Каролины и Георгии. В заключении ему удается 1 января 1862 года уничтожить укрепления, сооруженные южанами на берегах Кусау. Вот в каком положении находились обе воюющие стороны к началу февраля 1862. 1962 года. Таковы были успешные действия союзного правительства против южан, в то время, когда эскадра командора Дюпонта и войска Шермана угрожали Флориде.